Глава девятнадцатая Получивший недавно повышение детектив Леон Тиммонс напился и пребывал теперь в наипрекраснейшем расположении духа. У него все было хорошо, и жизнь казалась сплошным счастьем. «Эй, Пайн! Эй, черт, парень! Мы... мы прокрутили это дело, а? Не так ли?» Пайн фыркнул. Они сидели в ресторане у Большого Сэма. В квартале Бурбон. На сцене колыхалась полногрудая девица. Пайну она напоминала кусок сырой говядины, качающейся на крюке в мясном магазине. «Черт!» — сказал Тимманс. «Черт, старина! Крутая телка, а? Как тебе, Пайн?» «Да, крутая», — ответил Пайн. «Круче просто не бывает». «О!», -о, -о, -о — выдохнул Тимонс, и в его глазах вспыхнул огонь. Пайн не спеша отхлебнул пиво Дикеи. Это была единственная вещь, которая нравилась ему в Новом Орлеане. Больше в этом городе его ничто не привлекало. Кто-то незаметно подставил перед Тимонсом еще одну кружку пива. «В чем дело?» — повернулся он. «Леон, дорогой!» — сказал официант. «Вон те джентльмены выражают тебе свою благодарность за то, что ты почти что убил человека, который чуть не убил президента. В общем...» Приветственным жестом Тимонс поднял бокал с пивом в направлении своих почитателей, которые оказались группой дантистов из Дейтона. Освещённые тёмно-красным светом ламп, они поаплодировали ему, подняв над головой руки, а потом снова стали посмеиваться над танцующей на сцене красоткой Бонни Клайд с длиннющей сигаретой в зубах. «Ты настоящий герой», — сказал Пайн. «Клянусь, ты прав. Знаешь, Пайн, ведь этот президент...» Черт, как его там? Ну, ладно. Так вот, он должен пригласить меня в Белый дом. Он должен выписать мне пригласительный билет, и чтобы мое имя было написано им собственноручно и большими буквами прямо по всему билету. Как ты думаешь? Естественно, должен, поддержал Пайн. Ты же спас ему жизнь. Ведь это ты удержал Боба Лисвегера от следующего выстрела и чуть его не прихлопнул. «Ведь ты чуть не грохнул самого Боба-снайпера». «Да, ты прав», — сказал Тиммонс, который к этому времени уже окончательно поверил в то, что так все и было, и что он действительно чуть не убил Боба. Поэтому он снова рассказал Пайну эту историю во всех мельчайших подробностях и, конечно, значительно все приукрасив. Пайн слушался скучающим видом. Наконец Тиммонс выдал такую фразу. «Знаешь...» А ведь я бы мог стать полицейским года. Тебе стоит подумать о том, чтобы продать эту историю для киносценария. Здесь я тебя опередил, Пайн. У меня уже есть агент. В Голливуде. Очень большой человек. Мы заколотим с ним кучу бабок. Тебе не нужен никакой агент. Ты и так уже получил целый мешок денег. «У меня не так много денег, как ты думаешь», — сказал Тиммонс. «И потом, денег никогда не бывает много». «Их все время мало». «Да уж», — согласился Пайн. Глаза Тиммонса снова вернулись к телу красотки Клайд. Он облизал губы. В эту минуту все его лицо выражало невероятное удовольствие. «Думаю, ты смог бы снять себе эту девочку», — просил Пайн. «Мне кажется, она будет неимоверно счастлива провести время в компании с героем-полицейским из Нового Орлеана» который почти что убил того человека, который чуть не убил президента, который... Ну, короче, сам знаешь. «Видимо, ты прав», — кивнул Тимманс. Подозвав самоуверенным жестом управляющего, он быстро объяснил ему, что хочет. «Все будет сделано», — ответил тот. «О, сегодня, чувствую, будет жаркая ночка», — мечтательно протянул Тимманс. «Зноенная девочка». «Стены будут трястись так, что потолок, в конце концов, грохнется на пол», — заметил Пайн. После того, как красотка Клайд ушла со сцены, и ей на смену вышла мисс Сьюзи Кью с просто необъятной грудью, к ним снова подошел управляющий. «Окей, все в порядке», — сказал он. Она согласна и призналась, что делает это исключительно для сержанта-детектива Тиммонса. Но, понимаете, она попросила об одном одолжении — «У нее есть дружок, отвратительный ублюдок Нигритос. Так вот, она хочет, чтобы вы были осторожны и сделали все очень тихо, чтобы до Бена ничего не дошло и он не рассердился, потому что Бен ей голову оторвет, если поймает с другим мужчиной». «Окей», — согласился Тиммонс. «Ну и как мы это устроим?» «Подходите к служебному входу ближе к полуночи». Этот негр работает пожарником, поэтому уходит на смену в 11.30. Там вы ее встретите, и она отведет вас к себе в комнату, где вы и протрете ее запотевшее стеклышко. Она вам понравится. Она всем нравится. Только будьте осторожны. — О, меня это так возбуждает! — воскликнул Тиммонс. — Конечно, придется немножко подождать. — елейным голосом пропел управляющий, который весь казался каким-то скользким, и напоминал прилизанную крысу с тонкими прямыми усами. Итак, Пайн и тимонс продолжали ждать назначенного часа, изо всех сил стараясь прикончить все существующие запасы фирмы Дикси Бруэри. А если это не удастся, то, по крайней мере, работать на пределе всю ночь. Они напоминали двух закадычных приятелей-моряков, которые ушли в море в 1960 году и сейчас впервые с тех пор сошли на берег. Дорогостоящая и тщательно выполненная прическа Тимонса, на фоне которой как-то странно выделялись его густые героические брови, блестела от лака. Он весь был в ожидании жаркой ночи. Пайн же все больше и больше погружался в собственные мысли. К полуночи Тимонс был уже в стельку пьян. Пайн встал, показал на часы. Тимонс послушно поднялся и тяжело волоча ноги поплелся за ним. «Все в порядке», — хрипло сказал он. «Ну что ж, тогда пойдем, малыш», — ответил Пайн и потащил его через узкий проход между столиками к выходу на свежий воздух Бурбон-стрит. На улице было полно народу, и вся эта круговерть создавала впечатление какой-то безудержной вечеринки в аду. Ученики колледжа из Оли-Мисс, туристы с севера страны, множество матросов. Несколько человек аристократического типа в ярких куртках и военной в форме цвета хаки в сопровождении своих бледных и почти бестелесных женщин. Курили практически все. Вверх и вниз по улице толпились очереди. Некоторые стояли, чтобы попасть на стриптиз-шоу. Некоторые на транссексуальные представления. Другие хотели купить в красочных сувенирных магазинах футболки на память. Кто-то стремился прорваться в фешенебельный ресторан у Антония и Арнауда. Несколько несчастных дам, оставшихся без кавалеров, печально смотрели с нависающих над улицей балконов на все это зрелище. «Ну и что делать дальше? Куда теперь?» — спросил Пайн, оглядываясь в этой суматохе. «Что-то мне не верится, что я смогу пробраться через эту толпу, не зацепив какого-нибудь громадного негра». «Вали тогда в него», — сказал Тимманс. Не бойся кого-нибудь огорчить. Может, это даже к лучшему. Тогда для тебя освободится его подружка. Или ты хочешь протащиться с моей тёлкой, естественно, после того, как я кончу. А сколько ты будешь кончать? Секунд двадцать? Ха! Я смогу пялить эту кобылу хоть полночи. Ну, хорошо. Тогда я пас. Быть вторым, тем более после такого специалиста, как ты, это не для меня. Пробираясь через кипящую толпу, они наткнулись на матросов. Пайн ненавидел их еще с армии, где для всех, кто служил в сухопутных войсках, просто полагалось ненавидеть матросов. Он почувствовал, что сейчас может влезть в драку. Ему так хотелось со всей силы ткнуть кулаком в одну из этих мерзких рож и посмотреть, как получивший удар рухнет на землю, отплевываясь зубами и кровью. Но вместо этого он продолжал двигаться вперед. Ночь была какой-то печальной. Полная луна освещала разрисованные пастелью здания квартала, и ее ровный свет наводил на грустные размышления. Это напомнило ему город в джунглях, почти как в Сайгоне, только вот желтолицых нет. Слишком много негров, толстых парней и милых девушек. Много шума и движения, но желтомордых нет. Ему вдруг вспомнилось то смешанное ощущение войны, безумия и какого-то даже приподнятого настроения, ведь в любую минуту они могли все умереть, которое охватило его, когда, наглотавшись амфетамина, их боевой отряд целый месяц, показавшийся им вечностью, сдерживал фронтовые атаки в проклятых джунглях Вьетнама. Охваченный меланхолией, Пайн грустно вздохнул. Казалось, сегодня здесь собрался весь город. Люди заполонили почти все узкие улицы, и, разгоряченные спешкой и эмоциями, так и искали, с кем бы столкнуться. Но только не он. Сегодня Джек Пайн отличался от всех них, потому что у него было более серьезное дело. Рядом с ним шел одержимый похотью Тиммонс. Говорили, что он мог прийти в любой публичный дом в Новом Орлеане, и его бы с готовностью там обслужили по высшему разряду. Но здесь было совсем другое. Другие чувства, другие ощущения. Поэтому он весь буквально сгорал от страсти и нетерпения. «Она очень знойная женщина», — снова заговорил он. «Да-да», — согласился Пайн. «Ну и куда ты теперь прешься?» «Чуть-чуть вверх, потом направо. За самым рестораном надо повернуть налево и спуститься по переулку. Она выйдет через служебный ход, там, где танцплощадка». «Да, ты классно знаешь этот город». «Прилично знаю, я бы так сказал», — произнес Тиммонс, что-то напевая от нетерпения. Сейчас он чувствовал себя абсолютно счастливым. Когда они прошли Бурбон, толпа стала редеть и рассеиваться. Здесь, в боковой части одной из улиц, они увидели небольшой проезд шириной с машину, который уходил в темноту между старыми обветшалыми зданиями. Когда они свернули в него, им в ноздри ударил запах мочи и гниющих отбросов. Впереди замаячили какие-то фигуры. Казалось, эти люди ссорились. Что там было точно, определить было трудно. Но, в общем, это выглядело так, как будто большой чернокожий избивал маленькую белую женщину. «О!» — протянул Пайн. «Я уверен, что тут совершается преступление. Посмотри!» «Вот дерьмо!» — сказал Тимонс. Он засунул руку под мышку и вытащил из кобуры знаменитую беретту. Двигаясь вперед развязанной полицейской походкой, он заорал «Руки вверх! Полиция! Ну ты, черная скотина, прекрати немедленно!» Пайн смотрел, как глупо спешит вперед Тиммонс и не испытывал ни сожаления, ни печали, потому что в душе он питал к этому человеку только глубокое омерзение. Парочка распалась, и теперь они уже поодиночке смотрели на человека, который спешил к ним с пистолетом в руке. «Черт тебя побери! Я же сказал, прекрати!» – заорал Тиммонс. Он выстрелил в воздух и еще решительнее направился вперед, немного удивленный тем, что чернокожий не убежал, как это обычно бывало. Заметив, что у негра неизвестно откуда в руке вдруг тоже появился пистолет, Тиммонс на секунду остановился. «Ну-ка, пре...» при, начал было Тиммонс, но в это мгновение первая пуля попала ему в горло, а через секунду вторая точно под левый глаз. Это были пули 25-го калибра, выпущенные из какого-то полуигрушечного пистолета, из которого нельзя было вести прицельный огонь более чем на 10 футов, но между ними было 7. Тиммонс умер, схватившись за маленькую ранку на лице, из которой, как из прорвавшейся канализационной трубы, хлестала кровь. Задержавшись только на секунду, чтобы перемигнуться с Пайном, чернокожий сразу же скрылся. Все прошло точно по плану. Это был Морган Стейт, по крайней мере, так его называли в группе. Он был правой рукой Пайна, прекрасно стрелял и имел за плечами немалый опыт хладнокровных убийств в подобных ситуациях. В таких делах он был незаменимым человеком. Сейчас его здесь уже не было. Туристка, к которой он приставал, как и было предусмотрено заранее, стала кричать и плакать, как бы от побоев и вида крови хотя на ней не было ни единой царапины. По плану, она должна была изображать невинную жертву и быть свидетельницей всего произошедшего. Главное, чтобы был свидетель. Завизжали сирены, и уже через несколько минут в переулок влетела первая полицейская машина. Пайн незаметно растворился в темноте. Она скупила все журналы, все газеты, И вообще все, что только можно было найти из прессы Вахо, не привлекая к себе внимания. Через 10 минут чтения Боб наткнулся на заметку о смерти Майка. «Странно, что такого рода информация попала в официальные сообщения», — подумал он. Боб медленно отложил журнал в сторону и задумчиво уставился в окно. До самого горизонта лежала освещенная ярким светом пустыня. Над ней висело раскаленное небо, которое приковывало взгляд своей бесконечностью. Он так и просидел большую часть утра, размышляя над тем, кто же мог убить Майка. Он пришел к выводу, что это мог сделать только один человек. Естественно, для того, чтобы взять его винтовку из трейлера, им надо было убить Майка. Майк ни за что не пустил бы их внутрь. Что бы ни случилось, он бы стоял до последнего а если бы они попытались его отравить, то могли бы остаться нежелательные следы или какие-нибудь другие улики. Он прочитал предложение еще раз. Вполне очевидно, что, зная о том, что он не сможет вернуться после своего подвига домой и позаботиться о собаке, Свегер выстрелил животному в голову патроном 12-го калибра, а затем похоронил его в небольшой могиле. «Ладно», — подумал он, — «жалеть будем потом, а сейчас надо действовать» но боль утраты не отпускала его. Он чувствовал, что в глубине души у него еще теплится какая-то глупая надежда на то, что когда-нибудь он вернется домой, и старый Майк, с радостным визгом бросившись ему навстречу, вскинет на него свои грязные передние лапы, и счастливый от того, что вернулся его хозяин, будет преданно заглядывать ему в глаза и лизать в щеки. «Ладно», — снова подумал он, — «ты убил моего пса». «Теперь пришла твоя очередь платить по счету». Он не спеша прочитал все статьи, которые только могла найти Джулия. Он прочитал их, не торопясь, сначала до конца, несколько раз. Лицо его не выражало никаких эмоций. Он закрыл глаза и увидел себя голым. Его препарировали, разобрали по косточкам и вывернули наизнанку. Для них он был не более чем игрушкой. Каждый считал своим долгом высказать свою теорию, идею, замечания или просто мнение по поводу его поступка. Он понял, что ничего личного у него больше нет. У него забрали его собственное «я». И теперь это «я» навсегда перестало существовать. Они были правы, но как они ужасно заблуждались. Они все пытались разглядеть его настоящее лицо, а видели лишь отражение в кривом зеркале. Полученный Свеггером крест за службу в ВМС свидетельствует о его агрессивности и безрассудном желании убивать. И одно только это могло служить предостережением о возможности трагических событий, произошедших 1 марта, писал Тайм. Это была вторая высшая награда в стране. Тогда, в долине Анлок, он спас сотни жизней, а теперь они выставляют его как преступника». Жестокость вообще была присуща всему семейству Свейгеров. Отец Боба, Эрл Свейгер, однажды утром уничтожил три пулеметных расчета. Это было во время его службы на Айваджима. Затем он вернулся к такому же образу жизни в подразделениях по обеспечению законности, где постоянно участвовал в жестоких столкновениях, кульминацией которых стала кровавая перестрелка, в которой он убил двух человек, Ну и сам тоже был смертельно ранен на 67-й магистрали возле Фордсмита. Они не обошли стороной даже его отца, который честно выполнял свой долг перед страной и штатом, превратив его в какого-то помешанного на убийствах маньяка. О том, что за Джимми и Боба Пая его отец в тот трагический вечер отдал собственную жизнь и тем самым спас жизни многих других людей, не говорилось ни слова. Еще одна статья была посвящена его тяжбе с журналом Мессинери, который поместил на своей обложке его фотографию с надписью о том, что он самый опасный человек в Америке. В ней рассказывалось, как хитрая старая лиса Сэм Винсент выудил из их карманов 30 тысяч долларов, тем самым громогласно предупредив все остальные, имеющие отношение к оружию издания о том, чтобы они воздержались от подобных поступков. В конце статьи Тайм сухо ставил точку. Весьма сомнительно, что сегодня Суэгер выиграл бы свое дело. Прочитав все это, он покачал головой, думая, какими все-таки извращенными могут быть люди, какие они непостоянные, откуда они такие взялись, что их сделало такими, откуда они узнали все эти подробности, откуда они вообще все это взяли. Неужели есть такая школа, которая всему этому учит? Кто, черт побери, дал им право склонять вдоль и поперек чужую жизнь и обсасывать все ее подробности так, как им хочется? Ничего не упустили. Везде засунули свой нос. Сфотографировали все внутри его трейлера. Пролистали все его книги, удивленно заметив при этом, что среди пороха, гильз и патронов Среди классических изданий по стрельбе и устройству винтовок обнаружились Сасун, Оуэн и Грейвс. Но и здесь они оговорились. В сборниках якобы была поэзия, посвященная только военной тематике. На фотографии был изображен его стеллаж для винтовок, где каждая винтовка стояла на своем месте, почищенная и смазанная. Репортеры выразили недоумение и разочарование по поводу того, что среди них они не обнаружили как они их назвали, штурмовых винтовок. В диаграмме была представлена дальность стрельбы его основной винтовки. В мельчайших подробностях были разобраны две его победы по стрельбе в соревнованиях, проводившихся в Арканзасе. Ниже он увидел схематическое изображение того выстрела, который, как считалось, он сделал в Новом Орлеане из дома номер 415 по улице Святой Анны возле парка Луи Армстронга. Оно было разбито на участки и проанализировано. В мельчайших подробностях давались физические и баллистические характеристики полета пули. Ее траектория была разбита пунктирными линиями на квадратике до того крестика, который обозначал столкновение пули с целью. Все выглядело убедительно, но все это было чушью. Он еще раз просмотрел кадры кинопленки, на которых были запечатлены поэтапно восхождение на подиум, падение и неподвижное тело того человека, которого, как считалось, он убил. Хотя в действительности он никогда в своей жизни даже не слышал об этом архиепископе. Целостность и завершенность картины поразили его. Все было прекрасно продумано и великолепно исполнено. Но хуже всего было то, что они сумели его разгадать. Не те паршивые репортеры, которые ни черта во всем этом не понимали, а другие, люди из ЦРУ. И уже не имело значения, кто они и что из себя представляют. Они знали его изнутри. Причем иногда даже казалось, что они либо прожили его жизнь, либо думали его головой. «Ты выглядишь ужасно измученным», — сказала Джулия. «Эти люди узнали обо мне слишком много», — признался он. «Меня порой просто пугает, сколько они знают. Они сумели понять, как я думаю». Он снова мысленно вернулся к тому моменту, когда эти подонки пришли к нему, и он не смог им отказать. Этот русский снайпер Саларатов, как он теперь понимал, скорее всего, вообще не существовал. Да, прекрасно сработано. Они знали все его чувства и мысли и без труда подцепили на крючок. Потом из Ньюсвик он узнал, что тот человек, которому он свалился на голову на улице Святой Анны, был ником Мемфисом из ФБР. В этом имени Бобу почудилось что-то очень знакомое, с чем он совсем недавно сталкивался. Мемфис, Мемфис. Где он мог слышать это имя раньше? Оно не давало ему покоя, мучая его воображение и память, пока он, наконец, не вспомнил все до мельчайших подробностей. Мемфис была фамилия того парня, который в Талсе промахнулся, стреляя в грабителя банка, и попал в спину девушки. Боб должен был повторить его выстрел. Он даже прослушал пленку с записью того, что тогда произошло в Талсе, и узнал, почему Мемфис допустил такую грубую ошибку. Боб вспомнил свой точный выстрел и то, как эти парни изображали восторг, дурачи его своими штучками из Липового и Кьютика. Интересно, был ли Мемфис задействован в этой операции? Боб вновь увидел ошеломленное, изумленное выражение его широкого лица. Круглые глаза, еще не успевшие испугаться от неожиданности. То, как легко выскользнул из кобуры 10-миллиметровый Смит, когда он бросил его на землю. И как сам он тогда с пистолетом в руке в нерешительности какую-то долю секунды замешкался над поверженным фбр ФБР-овцем. Если бы он был из тех, кого теперь Боб просто называл одним словом «они», то тогда, по предположениям Боба, Ник Мемфис был бы готов к его появлению и ждал бы его совсем в другом месте. Кроме того, он ни за что не оставил бы свою машину незапертой, да еще с ключами в замке зажигания. Здесь же была его фотография на фоне здания местного управления ФБР в Новом Орлеане. Под ней была подпись, которая гласила «Агент Мемфис, потеряв работу, спешит к машине». Да, это был именно он явно расстроенный и взволнованный, на этот раз с каким-то стыдливым выражением на лице. «Да, ты вляпался по уши, ничего не скажешь. А они постараются окунуть тебя в это дерьмо с головой, после чего спокойно умоют руки. Ты влип, пожалуй, не меньше, чем я», — подумал Боб. Он стал читать дальше, стараясь найти ответы на свои вопросы. Но повсюду были только вопросы.